Уходя из музея, мы увидели в вестибюле вделанную в пол бетонную плиту. На ней видны отпечатки ног Эдисона и его собственная ручная подпись. Мы отправились в другой музей Форда в так называемую деревню Greenfield Village. Деревня занимала большую территорию, и для осмотра её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 Мы забрались в карету и покатили по дороге, давно нами не виданной. Это была тоже старомодная дорога, чудо пятидесятых годов девятнадцатого века. Грязь, слегка присыпанная гравием. Мы покатили по ней неторопливой помещичьей рысцой. Деревня — это недавнее начинание форда.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 Они просидели всю ночь. И это была победа. Науки некуда уйти от Эдисона, вскричал старик. Даже современные радиолампы родились со светом этой лампочки накаливания. Дрожащими, но очень ловкими руками старик приладил первую Эдисоновскую лампочку к радиоприёмнику и поймал несколько станций. Усиление было не очень большое, но довольно внятное.